Глава 23. Внутренняя политика в России во второй половине XIX века. Основные задачи и этапы. К середине XIX века явственно проявилось отставание России от передовых капиталистических государств в экономической и социально-политической сферах. Международные события середины века показали ее значительное ослабление и во внешней политической области. Поэтому главной целью внутренней политики правительства во второй половине XIX века было приведение экономической и социально-политической системы России в соответствии с потребностями времени. Одновременно не менее важной задачей было сохранение самодержавия и господствующего положения дворянства. На внутреннюю политику оказывали влияние многие факторы – поступательное экономическое развитие, изменения в социальной структуре, мощный подъем общественного движения и начало борьбы рабочих за улучшение своего положения. По внутренней политике России второй половины XIX века выделяются три этапа. Первый – вторая половина 50-х, начало 60-х годов – подготовка и осуществление крестьянской реформы. Второй – 60-е и 70-е годы – проведение либеральных реформ. Третий, 80-е и 90-е годы. Экономическая модернизация. Укрепление государственности и социальной стабильности традиционными консервативно-административными методами. Отмена крепостного права. Предпосылки реформы. Аграрно-крестьянский вопрос к середине XIX века стал острейшей социально-политической проблемой в России. Среди европейских государств крепостное право оставалось только в ней, тормозя экономическое и социально-политическое развитие. Сохранение крепостного права было обусловлено особенностями российского самодержавия, которое с момента образования русского государства и укрепления абсолютизма опиралось исключительно на дворянство, а потому должно было учитывать его интересы. Многие государственные и общественные деятели понимали, что крепостное право позорит Россию и не зводит ее в разряд отсталых государств. В конце XVIII-середине XIX веков российская общественность постоянно обсуждала проблему освобождения крестьян. Об этом говорили некоторые депутаты уложенной комиссии 1767-1768 годов, родищев, первые западники-революционеры, либералы, все радикально настроенные общественные деятели. Создавались различные проекты, вызванные в основном морально-этическими соображениями. Даже правительство и консервативные круги не оставались в стороне от понимания необходимости решения крестьянского вопроса. Однако попытки правительства смягчить крепостное право, дать помещикам положительный пример управления крестьянами, регламентировать их взаимоотношения оказались малоэффективными из-за сопротивления крепостников. К середине XIX века предпосылки, обусловившие крах крепостнической системы, созрели окончательно. Прежде всего, она жила себе экономически. Помещичье хозяйство, основанное на труде крепостных крестьян, все более приходило в упадок. Это беспокоило правительство, которое было вынуждено тратить огромные средства на поддержку помещиков. Объективно, крепостничество мешало также индустриальной модернизации страны, так как препятствовало складыванию рынка свободной рабочей силы, накоплению капиталов, вложенных в производство, повышению покупательной способности населения и развитию торговли. Необходимость ликвидации крепостного права обусловливалась и тем, что крестьяне открыто протестовали против него. В целом антикрепостнические народные выступления в первой половине XIX века были довольно слабыми. В условиях полицейско-бюрократической системы, созданной при Николае I, они не могли вылиться в широкие крестьянские движения, потрясавшие Россию в XVII-XVIII веках. В середине XIX века недовольство крестьян своим положением выражалось в разных формах отказ от рабства на барщине и выплаты оброка, массовые побеги, поджоги помещичьих имений и другие. Участились волнения в районах с нерусским населением. В 1857 году в Грузии восстали 10 тысяч крестьян. Народное движение не могло не влиять на позицию правительства. Император Николай I в речи на заседании Государственного совета весной 1842 года с горечью был вынужден признать. «Нет сомнения, что крепостное право в нынешнем его положении у нас есть зло. Для всех ощутительное и очевидное, но прикасаться к нему теперь было бы делом еще более губительным. В этом высказывании содержится вся суть Николаевской внутренней политики». С одной стороны, понимание несовершенства существующей системы, а с другой – справедливая боязнь, что подрыв одного из устоев может привести к ее полному краху. Поражение в Крымской войне сыграло роль особо важной политической предпосылки отмены крепостного права, так как оно продемонстрировало отсталость и гнилость социально-политической системы страны. Сложившаяся после Парижского мира новая внешнеполитическая ситуация свидетельствовала об утрате России ее международного авторитета и грозила потерей влияния в Европе. После 1856 года в общественном мнении окончательно сложилось понимание экономической и политической необходимости отмены крепостного права. Эту идею открыто высказали не только радикалы и либералы, но и консервативные деятели. Ярким примером служит изменение политических взглядов в который в 40-е годы был рупором консерватизма, а после Крымской войны выступил с решительной критикой самодержавно-крепостнической системы и потребовал ее реформирования. В либеральных кругах разрабатывались многочисленные записки о ненормальности, о моральности и экономической невыгодности крепостного состояния крестьян. Наибольшую известность приобрела записка об освобождении крестьян, составленная юристом и историком Кавелиным. Он писал «Крепостное право есть камень преткновения для всякого успеха и развития России». Его план предусматривал сохранение помещичьей собственности на землю, передачу крестьянам небольших наделов, справедливое вознаграждение помещиков за потерю рабочих рук и предоставленную народу землю. К безоговорочному освобождению крестьян призывали Герцен в колоколе, Чернышевский и Добролюду в журнале «Современник» публицистические выступления представителей разных общественно-политических направлений во второй половине 50-х годов постепенно подготовили общественное мнение страны к осознанию назревшей потребности решения крестьянского вопроса. Таким образом, отмена крепостного права была обусловлена политическими, экономическими, социальными и нравственными предпосылками. Император Александр II, 1855-1881 года Старший сын Николая I вступил на престол 19 февраля 1855 года. В отличие от отца, он был достаточно хорошо подготовлен к управлению государством. В детстве он получил прекрасное воспитание и образование. Его наставником был поэт Жуковский. Составленный им план учения цесаревича был нацелен на образование для добродетели. Нравственные принципы, заложенные Жуковским, значительно повлияли на формирование личности будущего царя как и все российские императоры, Александр с юных лет приобщался к военной службе и в 26 лет стал полным генералом. Путешествия по России и Европе способствовали расширению кругозора наследника. Привлекается цесаревича к решению государственных вопросов, Николай ввел его в государственный совет и комитет министров, поручал ему руководство деятельностью секретных комитетов по крестьянскому делу. Таким образом, 36-летний император практически и психологически был хорошо подготовлен к тому, чтобы в качестве первого лица в государстве стать одним из инициаторов освобождения крестьян. Поэтому в историю он вошел как царь-освободитель. По словам умиравшего Николая I, Александр II получил команду не в добром порядке. Исход Крымской войны был ясен, Россия шла к поражению. Общество, недовольное деспотическим и бюрократическим правлением Николая, искало причины провала его внешней политики. Участились крестьянские волнения. Активизировали свою деятельность радикалы. Все это не могло не заставить нового хозяина Зимнего дворца задуматься о направлении своей внутренней политики. Подготовка реформы Впервые о необходимости освобождения крестьян император заявил в речи, произнесенной в 1856 году перед представителями московского дворянства. Его знаменитая фраза о том, что лучше отменить крепостное право сверху, нежели доживаться до того времени, когда оно само собой начнет отменяться снизу, означала, что правящие круги пришли, наконец, к мысли о необходимости реформирования государства. Среди них были члены императорской фамилии – младший брат Александра Великий Князь Константин Николаевич, тетка царя Великой Княгиня Елена Павловна, а также некоторые представители высшей бюрократии – министр внутренних дел Ланской, исполняющий должность товарища министра внутренних дел Милютин, генерал-адъютант граф Ростовцев, общественные деятели – князь Черкасский Самарин, сыгравшие выдающуюся роль в подготовке и проведении реформы. В начале проекта освобождения крестьян» разрабатывались в традиционном для России секретном комитете, созданном в 1857 году для обсуждения мер по устройству быта помещичьих крестьян. Однако недовольство дворянства обеспокоенного слухами о возможной отмене крепостного права и медлительность секретного комитета привели Александра II к мысли о необходимости учреждения нового органа, нацеленного на подготовку реформы в условиях большей гласности. Он поручил другу детских лет и генерал-губернатору Назимову обратиться к императору от имени Лифлянского дворянства с просьбой о создании комиссии по разработке проекта реформы. В ответ на обращение 20 ноября 1857 года последовал указ о создании губернских комитетов по улучшению быта помещичьих крестьян. Вскоре и другие генерал-губернаторы получили аналогичное распоряжение. Рескрипт Назимову считается началом официальной и открытой истории подготовки крестьянской реформы. В феврале 1858 года секретный комитет был преобразован в Главный комитет по крестьянскому делу. Его задача состояла в том, чтобы выработать общую правительственную линию в деле освобождения крестьян. Переименование означало решительное изменение характера деятельности комитета. Она перестала быть тайной. Правительство разрешило обсуждение проектов реформы и, более того, предписало дворянам проявить инициативу в решении крестьянского вопроса. Отдавая подготовку реформы в руки помещиков, правительство, с одной стороны, фактически вынудило их заняться этим вопросом, а с другой – предложило самим обеспечить максимальное удовлетворение своих интересов. Так был решен вопрос о сочетании правительственной политики и желаний господствующего класса. Крестьяне от обсуждения проекта реформы были отстранены, так как в губернских комитетах участвовали только дворяне. В марте 1859 года при главном комитете были учреждены редакционные комиссии. Они должны были собирать и обобщать все проекты, разработанные губернскими комитетами. В поступающих с мест проектах размеры крестьянских наделов и повинностей зависели от плодородия почвы. В черноземных районах помещики были заинтересованы в сохранении земли, и поэтому были против предоставления ее крестьянам. Под нажимом правительства и общественности они готовы были дать крестьянам небольшие наделы по высокой цене за десятину. В нечерноземной полосе, где земля не видела такой ценности, местные дворяне соглашались передать ее крестьянам, но за большой выкуп. Обобщенные редакционными комиссиями проекты к октябрю 1860 года поступили в Главный комитет. Он еще больше сократил размеры крестьянских земельных наделов, а повинности увеличил. 17 февраля 1861 года проект реформы утвердил Государственный совет. 19 февраля его подписал Александр II. Об отмене крепостного права возвестил манифест о всемилостивейшем даровании крепостным людям прав в состоянии свободных сельских обывателей. Практические условия освобождения были определены в 17 актах – положениях о крестьянах, выходящих из крепостной зависимости. Манифесты положения касались трех основных вопросов: личное освобождение крестьян, наделение их землей и выкупная сделка. Личное освобождение. Манифест предоставлял крестьянам личную свободу и общие гражданские права. Отныне крестьянин мог владеть движимым и недвижимым имуществом, заключать сделки, выступать как юридическое лицо. Он освобождался от личной опеки помещика, мог без его разрешения вступать в брак, поступать на службу и в учебные заведения, менять место жительства, переходить в сословия мещан и купцов. Правительство начало создавать органы местного самоуправления освобожденных крестьян. Вместе с тем личная свобода крестьянина ограничивалась. В первую очередь это касалось сохранения общины. Общинная собственность на землю, переделы на делы, круговая порука тормозили буржуазную эволюцию деревни. Крестьяне оставались единственным сословием, которое платило подушную подать, несло рекрутскую повинность и могло быть подвергнуто телесному наказанию. Наделы. Положение регламентировали наделение крестьян землей. Размеры наделов зависели от плодородности почвы. Территория России была условно разделена на три полосы – черноземную, нечерноземную и степную. В каждой из них устанавливался высший и низший размер крестьянского полевого надела. Высший, больше которого крестьянин не мог требовать у помещика, низший, меньше которого помещик не должен был предлагать крестьянину. В этих пределах заключалась добровольная сделка крестьянской общины с помещиком. Их взаимоотношения окончательно закрепляли уставные грамоты. Если помещик и крестьяне не приходили к соглашению, то для урегулирования спора привлекались мировые посредники. Среди них были в основном защитники интересов дворян. Однако некоторые прогрессивные общественные деятели, став мировыми посредниками, отражали интересы крестьянства. При решении земельного вопроса крестьянские наделы были значительно урезаны. Если до реформы крестьянин пользовался наделом, превышающим высшую форму в каждой полосе, то этот излишек отчуждался в пользу помещика. В черноземной полосе отрезали от 26 до 40 земли, в нечерноземной – 10 В целом по стране крестьяне получили на 20 процентов земли меньше, чем они обрабатывали до реформы. Так образовались отрезки, отобранные помещиками у крестьян. Традиционно считая эту землю своей, крестьяне боролись за ее возвращение вплоть до 1917 года. При размежевании пахотных угодий помещики стремились к тому, чтобы их земля вклинивалась в крестьянские наделы. Так появилась через полосица, заставляющая крестьянина арендовать помещичью землю, выплачивая ее стоимость или деньгами, или полевыми работами. Выкуп Получая землю, крестьяне были обязаны оплатить ее стоимость. Рыночная цена земли, переданной крестьянам, реально составляла 544 миллиона рублей. Однако разработанная правительством формула расчета стоимости земли повысила ее цену до 867 миллионов рублей, то есть в полтора раза. Следовательно, как и наделение землей, так и выкупная сделка осуществлялись исключительно в интересах дворянства. У крестьян не было денег, необходимых для выкупа земли. Чтобы помещики получили выкупные суммы единовременно, государство предоставило крестьянам суду в размере 80% стоимости наделов. Остальные 20% крестьянская община платила помещику сама. В течение 49 лет крестьяне должны были возвратиться суду государства в форме выкупных платежей с начислением 6% годовых. К 1906 году, когда крестьяне упорной борьбой добились отмены выкупных платежей, они уже выплатили государству около 2 миллиардов рублей, то есть почти в 4 раза больше реальной рыночной стоимости земли в 1861 году. Выплата крестьянами помещику растянулась на 20 лет. Она породила специфическое временно обязанное состояние крестьян, которые должны были платить оброк и выполнять некоторые повинности до тех пор, пока полностью не выкупят свой надел, то есть 20% стоимости земли. Только в 1881 году был издан закон о ликвидации временнообязанного положения крестьян. Значение отмены крепостного права. Великой назвали современники реформу 1861 года. Она принесла свободу более чем 30 миллионам крепостных крестьян, расчистила дорогу для становления буржуазных отношений, экономической модернизации страны. Вместе с тем реформа имела половинчатый характер. Она была сложным компромиссом между государством и всем обществом, между двумя основными сословиями, а также между различными общественно-политическими течениями. Процесс подготовки реформы и ее реализация позволили сохранить помещичье землевладения, обрекли российских крестьян на малоземелье, нищету и экономическую зависимость от помещиков. Реформа 1861 года не сняла аграрный вопрос в России, который оставался центральным и наиболее острым во второй половине XIX – начала XX веков. Внутренняя политика правительства в 60-х – первой половине 90-х годов XIX -го века. Естественным продолжением отмены крепостного права в России были земская, городская, судебная, военная и другие реформы. Их основная цель – привести государственный строй и административное управление в соответствии с новой социальной структурой, в которой многомиллионное крестьянство получило личную свободу. Они стали продуктом стремления либеральной бюрократии продолжить политическую модернизацию страны Для этого требовалось приспособить самодержавие к развитию капиталистических отношений И использовать буржуазию в интересах господствующего класса Реорганизация местного управления После отмены крепостного права возникла необходимость изменения местного управления В губерниях и уездах создавались земские учреждения Это были выборные органы из представителей всех сословий Высокий имущественный ценз и многоступенчатая сословная выборная система обеспечивали преобладание в них помещиков. Земства были лишены каких-либо политических функций. Сфера их деятельности ограничивалась исключительно хозяйственными вопросами местного значения, устройства и содержания путей сообщения, земских школ и больниц, забота о торговле и промышленности. Земства находились под контролем центральной и местной властей, которые имели право приостанавливать любое постановление земского собрания. Несмотря на это, земства сыграли особую роль в развитии просвещения и здравоохранения. Кроме того, они стали центрами формирования либеральной дворянской и буржуазной оппозиции. Следующим шагом была городская реформа. Городовое положение 1870 года создало в городах всесословные органы – городские думы. Они занимались вопросами благоустройства города, попечением о торговле, обеспечивали просветительские и медицинские нужды. В городских думах в связи с высоким имущественным избирательным цензом главенствующая роль принадлежала крупной буржуазии. Как и земства. они находились под строгим контролем правительственной администрации. Судебная реформа Новые судебные уставы 1864 года вводили в России принципиально новую систему судопроизводства. Они предусматривали всесословность суда, его независимость от администрации, несмеянность судей, гласность и состязательность судебного процесса. В нем участвовали прокурор и адвокат. Вопрос о виновности обвиняемого решался присяжными заседателями. Была строго разграничена компетенция разных судебных инстанций. Мелкие гражданские дела разбирались в мировом суде, уголовные и тяжкие – в окружном. Особо важные государственные и политические преступления рассматривались в судебной палате. Высшей судебной инстанцией стал Сенат. Созданная система отражала самые прогрессивные тенденции в мировой судебной практике. Однако, проводя реформу, правительство оставило множество лазеек для вмешательства в суд производства. Некоторые принципы лишь декларировались. Например, крестьяне подлежали своему сословному суду. Для политических процессов было создано особое присутствие Сената, заседания которого имели закрытый характер, что нарушало принцип гласности. Военная реформа поражение в Крымской войне показало, что российская регулярная армия, основная на рекрутском наборе, не может противостоять более современным европейским. Необходимо было создать армию, обладающую обученным запасом личного состава, современным оружием и хорошо подготовленными офицерскими кадрами. Ключевым элементом реформы стал закон 1874 года о всесословной воинской повинности мужчин, достигших 20 лет. Срок действительной службы устанавливался в сухопутных войсках до 6, на флоте до 7 лет. Сроки действительной службы в значительной степени сокращались в зависимости от образовательного ценза. Лица, имевшие высшее образование, служили всего полгода. В 60-х годах началось перевооружение армии, замена гладкоствольного оружия нарезным, введением системы стальных артиллерийских орудий, улучшением конного парка. Особое значение имело ускоренное развитие военного правового флота. Для подготовки офицерских кадров создавались военные гимназии, специализированные юнкерские училища и академии генерального штаба, артиллерийская, инженерная и другие. Улучшилась система управления вооруженными силами. Все это позволяло сократить численность армии в мирное время и вместе с тем поднять ее боеспособность. Реформы в сфере образования и печати Реформа управления суда и армии логически потребовали изменения системы образования. В 1864 году были изданы устав гимназий и положения народных училищах, регламентировавшие начальное и среднее образование. Главное заключалось в том, что фактически было введено доступное всесословное образование. Наряду с государственным возникли земские, церковно-приходские, воскресные и частные школы. Гимназии были разделены на классические и реальные. В них принимались дети всех сословий, способных нести плату за обучение. В 1863 году новый устав вернул автономию университетам, ликвидированную Николаем I в 1835 году. В них восстанавливалась самостоятельность решения административно-финансовых и научно-педагогических вопросов. В 1865 году были введены временные правила о печати. Они отменили предварительную цензуру для ряда печатных изданий книг, рассчитанных на состоятельную и образованную часть общества, а также центральных периодических изданий. Новые правила не распространялись на провинциальную печать и массовую литературу для народа. С конца 60-х годов правительство начало издавать указы, во многом сводившие на нет основные положения реформы образования и цензуры. Значение реформ Проведенные преобразования имели прогрессивный характер. Они начали закладывать основу для эволюционного пути развития России. Россия в определенной степени приблизилась к передовой для того времени европейской социально-политической модели. Был сделан первый шаг по расширению роли общественности в жизни страны и превращению России в буржуазную монархию. Однако процесс модернизации России имел специфический характер. Он прежде всего обусловливался традиционной слабостью российской буржуазии и политической инертностью народных масс. Выступления радикалов лишь активизировали консервативные силы, пугали либералов и тормозили реформаторские устремления правительства. Инициаторами реформ были некоторые высшие государственные чиновники, либеральная бюрократия. Этим объяснялась непоследовательность, незавершенность и узость большинства реформ. Логическим продолжением реформ 60-70-х годов XIX века могло бы стать принятие умеренных конституционных предложений, разработанных в январе 1881 года министром внутренних дел графом Лорис Меликовым. Они предполагали развитие местного самоуправления, привлечение представителей земств и городов к обсуждению общегосударственных вопросов. Однако убийство народу вольцами императора Александра II 1 марта 1881 года изменило общее направление правительственного курса. Император Александр III, 1881-1894 года Как и его предшественник, он рано приобщился к государственным делам, проявил себя как незаурядный военный. Он вошел в историю как царь-миротворец, так как был убежденным противником разрешения международных проблем военными средствами. Его политические взгляды были глубоко консервативными. Они заключались в приверженности принципам неограниченного самодержавия, религиозности и русофильства. Это побуждало его к мерам, направленным на укрепление существующего строя, насаждение православия и русификацию окраин России. Его ближайшее окружение составляли наиболее реакционно настроенные политические и общественные деятели, среди которых особо выделялись суперпрокурор Сенода Победоносцев, министр внутренних дел граф Толстой и публицист Котков. Потрясенный убийством отца и под давлением своего окружения, Александр III отверг предложение Лоры Смеликова. В апреле 1881 года был обнародован манифест о незыблемости самодержавия, В августе последовало распоряжение о мерах к охранению государственного порядка и общественного спокойствия. Этот документ вошел в историю как положение об усиленной охране, так как он давал правительству право введения чрезвычайного положения и военных судов, развязывал руки местным административным и полицейским властям в их карательной деятельности. Либеральные бюрократы были отправлены в отставку. Началась эпоха усиления реакционной тенденции во внутренней политике. Изменения в системе местного управления Сельская крестьянская администрация была в 1889 году подчинена земским начальникам. Они назначались из потомственных дворян и полностью контролировали жизнь русской деревни. Эта мера означала усиление административной вертикали на селе, ограничение крестьянского самоуправления и мировых судов. В 1890 году новое положение о губернских и уездных земских учреждениях во многом ограничивало функции земств и усилило в них позиции дворян. Городовое положение 1892 года укрепило роль дворянства и крупной буржуазии в крупных думах, расширило систему опеки и вмешательства правительства в городское самоуправление. Изменения в области образования и печати Правительство стремилось полностью подчинить среднюю школу контролю государства и церкви в лице синода. В 1887 году был введен циркуляр о кухаркиных детях, не допускавший прием в гимназии детей лакеев, прачек, мелких лавочников и так далее. В 1884 году новый университетский устав ликвидировал автономию вузов. Одновременно был усилен полицейский надзор за студентами и увеличена плата за обучение. Из университетов были уволены многие прогрессивные профессора. Было свернуто женское высшее образование. Временные правила о печати 1882 года покончились с либеральной политикой 60-х годов в области цензуры. Право закрывать любое издание получило не только Министерство внутренних дел, но и оберпрокурор Синода. Правительство оказывало поддержку правым изданиям, среди которых выделялись московские ведомости Каткова. Цензура при Александре III была еще более жесткой, чем при Николае I. Итоги внутренней политики 80-х – первой половины 90-х годов XIX века. В ней проявились и реакционные, и прогрессивные тенденции. Правительству Александра III не удалось окончательно уничтожить земство и городское самоуправление. Они оставались центрами объединения либералов. Сохранилась система судопроизводства. В ходе завершения военной реформы наметилась некоторая демократизация офицерского корпуса. Правительство было вынуждено сделать новые шаги в решении крестьянского вопроса. Были понижены выкупные платежи и прекращено временно обязанное состояние крестьян. Однако дальнейшее решение аграрно-крестьянского вопроса было законсервировано. Законами 80-х годов о штрафах, о фабричной инспекции, о запрещении ночной работы для женщин и подростков было положено начало правительственной регламентации взаимоотношений между предпринимателями и рабочими. Однако социальная направленность внутренней политики состояла главным образом в усилении позиций дворян, значительно ослабленных общим ходом исторического развития страны. В целом в 80-х – первой половине 90-х годов XIX века была укреплена государственность и достигнута определенная социальная стабильность. Вместе с тем в обществе нарастали симптомы противостояния консервативным тенденциям, характерным для правительственной политики.